Поморщившись, Монг сквозь защитную маску бросил взгляд на бухту. «Мать природа может вести себя, как злая мачка. Да, с ней не сравнится ни один террорист, коллега, даже самый жестокий, так что лучше не уводить ее из себя». С этим Монг был полностью согласен. Когда лекция по биологии была закончена, Монг помог графу раскладывать образцы. Ему очень мешали защитные перчатки. Кроме того, дополнительное неудобство доставляла неуклюжая левая рука. Вследствие ранения, полученного во время предыдущего задания, молодой оперативник остался без кисти. Теперь ему приходилось носить протез, сделанный, по последнему слову, техники и напичканный новейшими прибамбасами у понир но все же никакие синтетические материалы и биоэлектроника не могли заменить живую плоть. Монг мысленно выругался, неловко тыкая шприц в песок. — Поаккуратнее, — посоветовал ему граф. — Вряд ли вам хочется проткнуть свой защитный костюм, особенно здесь, хотя уровень токсичности заметно снизился, а осторожно не помешает. Монг вздохнул. Он с большой радостью расстался с этим маскарадным одеянием и вернулся на борт лайнера к своей лаборатории. Еще по пути на остров Монг позаботился о том, чтобы вся его криминалистическая лаборатория была переправлена по воздуху на лайнер. Именно там ему сейчас хотелось находиться больше всего. Но первым делом нужно собрать образцы для исследований, и много кровь ткани кости, рыб, акул, головоногих, дельфинов. — Странно, — пробормотал граф. Выпрямившись, он обвел взглядом берег бухты. — В чем дело? — спросил Монг. — Одним из самых вездесущих животных на этом острове является геокаркодианаталис. — А если говорить нормальным человеческим языком? Граф снова огляделся по сторонам. Я имею в виду красного сухопутного краба. Монг всмотрелся в полосу мертвой морской живности, оставленную при Направляясь на остров Рождества, он ознакомился со здешней флорой и фауной. Красный сухопутный краб был местной достопримечательностью. Отдельные особи вырастали до размеров тарелки. Ежегодная эмиграция крабов являлась одним из чудес живой природы. Каждый год в ноябре, в строгом соответствии с лунными циклами, 100 миллионов крабов совершали сумасшедший бросок из джунглей к морю, уворачиваясь от охотища за ними морских птиц. Бросая вызов своим врагам, они завоевали право спариваться во время продолжения рода. Граф продолжал. Эти крабы являются признанными любителями падали. Можно было предположить, что такое обилие мертвечины непременно их привлечет, как это произошло с птицами. Однако я не вижу ни одного краба, ни живого, ни мертвого. Быть может, они каким-то взамучуяли присутствие токсинов и остались в джунглях? Если это действительно так, возможно, данное обстоятельство позволит пролить свет на происхождение токсина или бактерий, вырабатывающих его. Не исключено, что в прошлом крабам уж приходилось сталкиваться с подобным заболеванием. Может быть, у них к нему иммунитет? В любом случае, чем быстрее мы сможем остановить источник заразы, тем лучше. Помочь жителям острова? Граф пожал плечами. Разумеется, надо думать об этом. Но гораздо важнее не допустить распространения заразы. Он снова перевел взгляд на желтоватую слизь, и его голос наполнился тревогой. «Как бы все это ни было предвестником того, чего опасаются океанологи всего мира!» Монк вопросительно посмотрел на него. «Речь идет о появлении некоего микроорганизма, который нарушит равновесие, который обладает таким сильным действием, что это придет гибели в морях, океанах всего живого». И такое возможно граф снова опустился на корчике принялся за работу Не исключено что такое уже происходит после этого мрачного заявления монг целый час собирал образцы в пакетике коробочки и пробирки. Тем временем солнце поднималось все выше и выше над скалами отражаясь ослепительным блеском от водной глади и раскаляло защитный костюм вместе с его обитателем